41. 31 октября, 04.15. Меньше двух часов до отлива. «Нам нужно убираться из этого дома и острова», — шепчет Роуз. «Как? Поплывешь до берега?» — шепотом отвечает Конор. «Если придется. В Сигласе есть кто-то и еще. Мы только что слышали шаги наверху». «Я не планирую сидеть и ждать, пока умрет кто-то еще». Теперь наверху все стихло, будто нам вообще показалось. «Может, это была Поппинс? Она ведь уже напугала нас сегодня», — предполагаю я. Поппинс, услышав свое имя, появляется из-за дивана, за которым ей нравится спать. Она смотрит на меня, виляя хвостом. Собака не прекращала меня любить, несмотря на случившееся. Животные не знают, как ненавидеть или таить обиду. «По крайней мере, у нас есть пистолет, чтобы себя защитить», — говорит Конор. «Это верно», — говорю я, но Роуз еще сильнее бледнеет. «Что?» — спрашивает Конор. Роуз качает головой. «Я... я оставила пистолет в библиотеке, когда переодевалась в сухую одежду. Он был в кармане куртки. У меня с собой его нет». «Ну, это просто отлично», — бормочет Конор. Я положила его на кресло, потом сняла свои вещи. Должно быть, я положила их на него и просто... забыла. Ты постучал в дверь, когда я еще переодевалась и отвлек меня. Конечно, это моя вина, — говорит Конор. Нам все равно нужно убираться отсюда. В этой комнате мы просто легкая добыча. Библиотека меньше, безопаснее. Мы можем запереться там, и я заберу пистолет. Нам нужно двигаться. Всем. Сейчас. говорит Роуз. Она вытаскивает универсальный ключ из кармана и отпирает маленькую дверь, соединяющую гостиную с библиотекой. Все комнаты первого этажа соединены между собой. Но я не помню, чтобы какие-то из внутренних дверей были открыты в нашем детстве. Меня поражает, как Роуз все еще может так ясно и быстро думать, сохранять спокойствие. «Может, кто бы то ни был не знает об этих дверях?» шепчет она. «Элли, может, знает», — говорит Конор. «Это точно кто-то, знающий дом достаточно хорошо. Как иначе он мог бы перемещаться по Сигласу всю ночь незамеченным?» «Мы на мгновение останавливаемся, словно мысли могут формироваться только в неподвижности». Звуки шторма могли заглушить шаги. «Но кто это может быть?» «Бабушка была очень замкнутой», — шепчу я. Роуз кивает. «За последние годы бабушка приглашала сюда только тех, кого считала семьей». «Как насчет ее агента?» — говорит Конор. «Связь со скреблом отвечает Роуз, будто говоря сама с собой. «С чего ты взял, что за этим стоит мужчина?» «Твой отец. Фрэнк был крупным. Передвинуть его тело из музыкального зала в чулан было бы непросто. Я думаю, даже мне тяжело было бы его поднять». «Помнишь, как сложно нам было нести Нэнси? А она вообще ничего не весила». «У тебя очень мрачная логика», — говорит Роуз. «Я знаю, у тебя есть теория насчет агента бабушки, но всем известно, что она уже много лет не писала. Я даже не знаю, общаются ли они еще. Он был здесь вчера. Я видела его карточку возле заводских часов. Либо он забыл отметиться на выходе, либо он не уехал». Шепчу я, жалею что не подумала упомянуть об этом раньше. Я видела его лишь раз, но он показался мне таким милым человеком. Шаги над нашими головами возобновляются, и мы в ужасе поднимаем головы. «Скорее пойдем в библиотеку», — говорит Роуз. «Ты тоже, Поппинс», — добавляет она, и старая собака поднимается, следуя за ней. Оказавшись внутри... Роуз начинает запирать все двери, заключая нас в маленькой комнате. Конор начинает расхаживать, а Трикси стоит у окна в углу. Она кажется такой маленькой в своей розовой пижаме. Может, Трикси уже пятнадцать, но она все еще ребенок, только что потерявший мать. Я спешу к ней, но она едва замечает, и я сомневаюсь, что она когда-либо переживет эту травму. Думаю, никто из нас не сможет этого сделать. Роуз начинает бросать свои вещи в сумку, в процессе чуть не попав в Поппин с мокрым свитером. Она замирает. «Что не так?» — спрашиваю я. Она поворачивается к нам. «Мой пистолет был прямо на этом кресле». «И?» — спрашивает конор «И теперь его нет».